«Слово черновет мне ни о чем не говорит», — признался Егор, оглянувшись на сумку с торчащей из нее книгой. «Немного напоминает чернозем, но на фермера вы не тянете. Еще приходят ассоциации с Черным морем. Вы же не предлагаете мне стать водолазом — хохотнул Мечников. Фольксваген под его управлением чуть вильнул в сторону. Прости, меня это позабавило. Никто мне такого не говорил. На самом деле, общего у меня с водолазами лишь то, что иногда приходится погружаться в беспросветные глубины. Как из них выбраться, та еще история. Мимо промелькнул знак. Нижний Новгород, 170 километров. Через каких-нибудь два с лишним часа начнется новая жизнь, о которой грезил Егор. Жизнь без пьяных скандалов, грязи, въедливого запаха табака и тупых упреков. Безотчима, высшей точкой удовольствия которого было нажраться и провести всю ночь шляясь по квартире и разговаривая с самим собой. Иногда Егор спрашивал себя, действительно ли отчему нравилась такая жизнь. В чем прелесть накидаться до животного состояния, а потом разбить руки в кровь о дверной косяк или сломать телевизор, купленный на свои же деньги. Себя-то Егор спрашивал, а отчима – никогда. Мама говорила, что лучше хоть такая поддержка, чем тащить все в одиночку. Поэтому не нужно выводить ее мужчину вопросами, ответы на которые никому не понравятся. Если бы отец не умер, все было бы совершенно иначе. Может, не пришлось бы бежать из города. Бежать от тоски, безысходности и обреченности. И вот результат – Егор получает предложение о работе в первый же день. Правда, суть работы еще предстояло выяснить. Он терпеливо ждал, пока Мечников вновь начнет говорить. «Представь себе любого человека с самым обычным образом жизни. Семья, дом, работа, иногда хобби, если остается свободное время. Он вполне доволен, никому не желает зла, старается поступать по совести», продолжил рассказывать Мечников трудяга, семьянин, основы любого общества. Но однажды с ним случается какая-то напасть. Например, он начинает видеть пугающие образы, которые в действительности не существуют. Пауков с человеческими лицами или крапивников в зеркалах. Егор решил спросить о том, кто такие крапивники позднее. Сначала стоило узнать насчет работы. «Или тело бедолаги чернеет и покрывается пульсирующими отростками», — непринужденно говорил Мечников. «Или он теряет сознание, днем позже просыпается покрытой кровью с ног до головы, а рядом лежит мертвое, изувеченное тело. Иногда эти приступы проходят сами собой. Чаще же всего нашему трудяге семьянину становится только хуже». «Похоже на болезнь, рак или что-то психическое», — заметил Егор. «У меня так сосед с ума сошел. Считал, что его преследуют люди из ФСБ. Потом в окно выпрыгнул с восьмого этажа. Хорошо, что выжил». «Без всякого сомнения похоже», — кивнул Мечников. «Только с болезнью врачи могли бы справиться. А в нашем случае с нашим трудягой они бессильны. Итак, диагнозы медиков ложные, назначенное лечение не помогает. Они собирают консилиум, меняют лекарства. Тщетно». Не существует таблетки, способной убить напасть такого рода. Не существует и скальпеля, по крайней мере, в привычном смысле слова. Мечников по-прежнему вел повествование таким образом, что Егор не мог предсказать его кульминацию и развязку. Человек-загадка, как и его истории. Однако теперь письмена в салоне Фольксвагена, амулеты, четки и странные иконы выглядели иначе как инструменты, предназначение которых осознавалось смутно. «Что за напасть?» — спросил Егор. «Мы подбираемся к самому интересному». Мещников мотнул головой, указывая на заднее сиденье. «Сделай одолжение, возьми книгу из сумки и пролистай ее. Почитай пару страниц, если хочешь. Сейчас можно. А я попытаюсь подобрать нужные слова так, чтобы ты не посчитал меня страдающим от старческого слабоумия». Егор отстегнул ремень безопасности, перегнулся через сиденье и дотронулся до корешка книги. Едва ощутимая волна пронеслась от кончиков пальцев до затылка. Такая быстрая, что ее легко можно было принять за дуновение ветра или игру воображения, если бы не мурашки, отрядом высадившихся на задней части шеи. «Будто прошелся рядом с трансформатором», — подумал Егор, пристегиваясь ремнем безопасности обратно. Книга лежала на коленях. Массивная, шероховатая кожаная обложка, на которой крупными буквами значилась «Книга Тревог». Название не предвещало ничего хорошего. Плотные страницы книги, по виду картон, на ощупь казались чем-то средней между денежной купюрой и пластиком. Почти все исписаны аккуратным мелким почерком. От книги веяло чем-то нереальным, словно ей... Не было места ни в этой машине, ни в этой стране, ни в этом мире. Егор нерешительно перевернул несколько страниц. Его взору предстало изображение генеалогического древа с одной странностью. Даты указывали на то, что сразу девять членов семьи умерли в один год. В верхней части страницы Егор прочитал «Потомственное проклятие смерти». Возвращаемся к нашему гипотетическому семьянину. С каждым днем он страдает все сильнее, напасть не сходит. Все это грозит закончится плохо, отвратительно и ужасно. Нахмурился Мечников, обгоняя старенькую Ниву, неспешно следующую почти посередине дороги. Если не появится черновед, то есть ведающий о неких черных сторонах жизни, иначе говоря о неестественных или необъяснимых бедах, которые неожиданно случаются с самыми разными людьми. Часто того незаслуживающими. «Вы говорите о проклятиях», — полувопросительно сказал Егор, разглядывая очередную страницу книги «Тревог». «Проклятие. Вот суть, которой так долго подбирался Мечников. Нечто зловещее, сковывающее жертву, заставляющее ее страдать или делать что-то против воли». Егор подумал, что проклятие было бы прекрасным объяснением того, почему его мать после нескольких недель или месяцев воздержания срывалась и тратила последние деньги на самое дешевое пойло. Было бы неплохо обвинить проклятие в том, что оно вынуждает отчима орать по ночам и разносить кулаками стены. Тогда не пришлось бы никого уговаривать обратиться к наркологу, выливать спиртное в раковину и убирать болевотину по утрам. Черновед решил бы все проблемы. Егор горько вздохнул. Проклятия не были причиной проблем его семьи. Мечников, точно прочитав его мысли, дружелюбно похлопал по плечу. «Как ни называете напасти, черноведы помогают от них избавиться», — сказал он. «Мы в какой-то мере тоже врачи, только боремся с болезнями малоизученными и потусторонней природы». Каждый раз приходится разбираться, почему человек заразился проклятием, в чем оно проявляется и как эту гадость убрать. Я старался описать в книге тревог то, с чем сталкивался лично. «Кто-то за это платит?» — усомнился Егор. «И немалые деньги. Я знаю бывших черноведов, владеющих сетями ресторанов или торговыми центрами. Они отошли от дел, когда скопили достаточно. Не хочу никого судить, но их мышление мне не по нраву». «Слишком много алчности, слишком мало сострадания». «Как считаешь, правильно ли отбирать последнее у человека, находящегося в безвыходном положении?» «Почему-то я представил себе врача, который говорит, заплати или лечись сам. То есть без денег ты умрешь?» стрёмный выбор», — поморщился Егор. Мечников кивнул. «Так и есть». Поэтому другие черноведы ставят на первое место зараженного проклятием, а не деньги. Для них нет ничего важнее помочь другому. Мало их осталось, но каждый посчитает за честь работу с ними. «И вы?» «Нет, нет. Я не могу отнести себя к первым или вторым». Грустно улыбнулся Мечников. «Мне нравится помогать людям». Но гораздо больше мне нравится ощущение того, что я очищаю мир от противоестественной заразы. Проклятия не только причиняют невыносимые страдания, но иногда порождают другие несчастья, губят деревни, города, вызывают новые, еще более страшные проклятия. Это злая сила, границы которой нам неведомы, как вечно растущая и всепожирающая опухоль, Я бы с радостью уничтожил ее даже ценой собственной жизни, а получается только отрезать мелкие кусочки». В его словах был смысл, была своя логика, и в то же время сказанное так отличалось от привычной картины мира, что мало кто бы смог принять это на веру. «Почему тогда о черноведах никто не знает?» — осенила Егора. «А проклятия воспринимают как сказки, типа...» На самом деле их не существует. все эти полно роликов на эту тему. О проклятии Тутанхамона или заброшках с призраками. Только это все на уровне рептилоидов и снежного человека. Хороший вопрос. Мы не любим выставлять себя на показ. Понтоваться, как любят говорить парни твоего возраста. Ты, наверное, хорошо представляешь, как в обществе относятся к гадалкам, знахарям, колдунам или экстрасенсам. И не зря. Ведь они паразитируют на несчастьях и редко могут оказать настоящую помощь. Для обычного человека черновет это нечто из той же оперы. Можешь представить себе баннер с рекламой услуг по избавлению от проклятий? Ха -ха -ха, как же нелепо он будет выглядеть!» — усмехнулся Мечников. Что касается видеороликов со свидетельствами проклятий... Скажем так, потустороннее... Плохо дружит с современными технологиями. Ты в этом убедишься на сто процентов. Ладно, я вижу, что вы не прикалываетесь. Вы правда верите в проклятие, потусторонние силы и прочую дребедень? Сомнением произнес Егор. секундой позже он поспешно добавил. Извините, если слишком грубо. О, ничего страшного, продолжай. «Знаете, давным-давно бабушка привела меня в церковь и попыталась объяснить, что такое Бог. Вышло так себе. В основном на все мои вопросы она отвечала, что Бог всемогущий, всеведущ, а Его пути неисповедимы. Я так и не понял, почему Он не может явиться во плоти или дать четкий знак, чтобы я увидел и тут же уверовал. Для меня этого было бы достаточно на всю жизнь. Да для любого из нас, наверное» но как бы я ни просил ничего подобного не произошло поэтому сферы у меня не задалось понимаете о чем я тебе нужны доказательства весьма разумно наклонил голову мечников я и не ждал что ты поверишь мне на слово поступи ты иначе я бы разочаровался если уж на то пошло до сих пор помню как сам отреагировал в первый раз фыркнул отмахнулся Едва не высмеял человека перед знакомыми. обещая доказательств будет предостаточно. Можно начать прямо сейчас, с книги, которая лежит у тебя на коленях». Егор уставился на картинку с потомственным проклятием смерти. Потом вновь повернул голову к Мечникову. «Библию я тоже видел не один раз, если вы понимаете, о чем я говорю». «Как насчет того, чтобы сфотографировать пару страниц на свой телефон?» Мечников проигнорировал фразу насчет Библии. В данных обстоятельствах просьба прозвучала странновато. Помедлив немного, Егор занес телефон над книгой и включил камеру, однако она упорно не желала фокусироваться. Изображение на экране скакало и оставалось размытым, кнопки не реагировали на прикосновение «Почему-то все заглючило», — отозвался Егор. «С утра камера работала нормально», «Только не говорите мне, что придется покупать новый телефон». Мечников издал короткий, но довольный смешок. Он явно знал, что должно было произойти. Егор потряс телефон, перевел камеру в режим посекундной съемки и сумел отснять несколько кадров. Все они получились испорченными. Страница выглядела размытым пятном или набором квадратов, как в плохо оцифрованном фильме. Прочитать строчки или разглядеть рисунок было невозможно. «Это это какой-то фокус?» — пробормотал Егор. «Допустим, в книгу встроено излучающее устройство. Или все-таки камера сломалась?» «Нет, сдаюсь В чем секрет?» «Как я сказал, сверхъестественное плохо дружит с современными технологиями», — невозмутимо ответил Мечников. Однажды мне пришлось работать с проклятыми, потерявшими контроль над собственными конечностями. Они ходили, спали и питались большим трудом. Тяжело съесть что-либо, если рука вместо ложки хватает нож и направляет его острием в тебя. Один из проклятов еще дома его прибытия погиб, выбросившись из окна. Свидетели хором уверяли, что он отчаянно вопил, и изворачивался, однако разбил стекло и вышел с десятого этажа. Вернее, его вынесли ноги, которые словно обрели собственную волю. Я просмотрел видеозапись того случая. Знаешь, что увидел? Ничего. Я увидел, как тот человек встал из-за стола с ошеломленным выражением лица. Он явно не верил в то, что окончательно потерял контроль над телом. Его конечности стали дергаться, как у одержимого. Затем... Неожиданно пошли помехи, сквозь которые невозможно было что-либо разглядеть. Изображение нормализовалось лишь к тому моменту, когда парень выпал из окна. Свидетели успели заметить, что их телефоны чудили, хотя потом заработали как прежде. И так каждый раз? Да, это какая-то закономерность, которую черноведы объяснить не могут, но охотно используют в своей работе. Электроника, особенно новейшая, здорово помогает найти проклятых людей, вещи или источник потусторонней силы Егор провел по обложке книги ладонью Получается, она тоже была проклятой? Не опасно ли держать ее на коленях? Нет Тогда бы Мечников предупредил Загадочный старик с загадочными историями Причин обманывать у него не было, если он, конечно, не тронулся головой Чем подтверждались его рассказы? Сбоем в камере телефона, непонятными надписями внутри машины и сомнительными иконами. И книгой тревог, полный секретов. Не так много для того, чтобы признать существование потусторонних сил в привычном мире. «Давайте так. Я все еще не верю, но поверить готов», признался Егор. «Только если увижу проклятого или проклятие своими глазами, тогда...» «Смело можете вербовать меня хоть в святую инквизицию и отправлять в бой!» Мечников нервно крутанул шарик четки. «Проклятый ждет нас!» – задумчиво произнес он. «Прямо сейчас! Но верит моим словам! Ничуть не больше тебя!»